Погоню. Про автопилот пришлось сразу же забыть. Бандиты бросали машину из стороны в сторону, постоянно меняя маршрут движения. Макс выругался и взял управление в свои руки. Подозреваемые, сбивая и корежа мусорные баки, свернули на боковую улицу. Макс повторил их маневр, выворачивая руль от столкновения со встречным грузовиком. Автоцистерна с водой возмущенно загудела. Детектив Максимилиан Аполлете, личный номер 34-293. Преследую белый фургон на 152-й авеню. Прошу помощи. И введение общегородских мер к задержанию нарушителей. Преступники вооружены и... Дерьмо! Очередной выстрел бандита проделал здоровенную дыру в лобовом стекле. А лицо обдало стеклопластиковой крошкой. Макс прибавил скорость и стал обходить фургон слева, затрудняя стрелку возможность вести огонь. Теперь тому приходилось чуть ли не высовываться, сопровождая цель. А этому сильно мешали резкие маневры сообщника-водителя. Стрелок что-то крикнул приятелю, вероятно, требуя вести транспорт ровнее, и тот, отвлекшись, чуть не протаранил пикап мебельной фабрики. Вслед за воплем хлаксона груженная легковушка прошла впритык с машиной преступников, обдирая кузов до металла. У беглецов начисто отлетело боковое водительское зеркало и сорвало одну из дверных створок. Макс наконец-то приблизился к фургону. Опустив стекло пассажирской двери, держа руль одной рукой, детектив всадил из пистолета несколько пуль в борт преследуемой машины. Это должно было ранить и вывести стрелка из строя, но тот не успокоился. Несколько ответных выстрелов прямо сквозь кузов. Вместе с пулями в салон палете по полетели обрывки пластика, обшивки и железа. Макс резко крутанул руль, корвет ударил автомобиль беглецов. Фургон подскочил над бордюрным камнем и, отчаянно виляя, понесся по велосипедной дорожке. К счастью, истошно завывавшая сирена заставляла прохожих шарахаться в стороны, и никто из них до сих пор не пострадал. Бандиты сменили тактику. Теперь они намеренно выбирали оживленные улицы, не давая полете совершать тактических маневров. «Где все патрульные машины, суки, ну вы дети!» Снова заорал в рацию Макс. Мимо проносились громады высотных домов и петли эстакад. Все чаще на тротуарах попадались скопления агрессивно настроенных граждан с транспарантами. Трижды встретившиеся на пути пешие постовые пытались демонстрацией оружия остановить фургон, но сами едва не угодили под его колеса. К счастью, система полицейской безопасности города начала давать свои плоды. Одна за другой улицы оказались перекрыты специальными автоматизированными блоками, поднявшимися из полотна дорожного покрытия. В небе материализовалась пара автономных полицейских дронов класса Перехватчик. Машина преступников резко дала по тормозам. Полетти едва успел предугадать этот маневр и развернуть вырвавшийся вперед корвет. Сдав задним ходом, фургон вильнул в пешеходный переулок и, сшибая низко висевшие рекламные вывески, помчался прочь. Не пытаясь больше двигаться по автомобильной трассе, беглецы отчаянно гнали по проходам и узким улочкам, держа направление к окраине города. Непонятно, на что они рассчитывали. Ведь дроны прекрасно видели каждый их маневр. Капкан неотвратимо захлопывался. Послышался рев новых сирен. Кажется, к сумасшедшей гонке Макса наконец присоединилась подмога. Переулки кончились. Пролетев стрелой по открытому пространству, бампер белого фургона сшиб отбойник ограждения, и машина оказалась на ремонтируемой трассе. Корвет полети ускорился и снова повис позади преступников. Началась игра в шашки. Черные трансплантологи, а Макс теперь был уверен, что это именно они, не снижая скорости, объезжали высокие кучи гравия секции со снятым асфальтопластом и строительную технику. Ветер с гудением и свистом залетал сквозь дыру в стекле, отчего у Макса до рези слезились глаза. И тут в дело вступили троны. Информация о заложниках или иных непричастных лицах, находившихся в фургоне, к ним не поступала, а обстановка стройки сводила любые случайные жертвы к минимуму. Программа полицейского ИИ решила предпринять радикальные меры к вооруженным нарушителям. Хищные силуэты дронов в сине-белых цветах департамента правопорядка быстро нагнали беглецов – Механическая речь из динамиков потребовала немедленно остановиться. Преступники ожидаемо требования проигнорировали. Более того, сумасшедший стрелок даже умудрился выстрелить по летевшим аппаратам. Те тотчас взмыли выше, и на дороге перед кабиной беглецов взвились фонтанчики предупредительной очереди. «Нет!» – заорал Макс, понимая, что произойдет дальше. «Диспетчер! Это детектив Палетти! Личный номер 34-293! Заблокируйте оружие дроном поддержки! Преступники нужны мне живыми!» Прежде чем диспетчер успел внести какие-либо коррективы, автоматические пушки дронов выпустили длинную очередь по колесам фургона. Хлопнув, покрышки машины взорвались – Транспорт потерял управление и, накренившись, вильнул в сторону. Свалившись на бок, белая коробка со скрежетом поехала по дороге, высекая тучи огненных искр. Окончательно инерцию фургона погасил бак огромной бетонной мешалки. Ткнувшись в него, транспорт, наконец, замер. полете остановил «Корвет» и бросился к машине преступников. Ее водительская дверь распахнулась вверх. Наружу выбрался шофер, ошалело мотая разбитой в кровь головой. Увидев над собой парящих дронов, парень спрыгнул на землю и быстро поковылял прочь. В спину ему вновь загремели динамики, требуя остановиться и сдаться властям. Водитель обернулся, дико вытаращив глаза, и увидел нагонявшего его полицейского. В безумном отчаянии парень направил в сторону Макса трясущуюся руку с короткоствольным пистолетом. Малокалиберная кинетическая пукалка машинально определил Палетти «Бронник мне не пробьет». Но аналитические процессы дронов решили иначе. Оценив угрозу применения оружия по сотруднику полиции, они реализовали заложенную в них программу «По полной». Замелькали огненные вспышки, с неба посыпались пустые кильзы. «Прекратить!» – заревел Макс, но было слишком поздно. В грязно-серый снег рухнули дымившиеся ошметки шофера. Воздух заполнил звук многочисленных сирен. Красно-синее мельтешение отражалось на ледяном покрове и фургоне и молчаливо замершей строительной техники. Макс бессильно присел рядом с корветом, направив прибывшую подмогу отцеплять место происшествия. «Детектив, там один живой, но вот-вот отдаст Богу душу!» Патрульный поднял перед Максом только что натянутую ленту ограждения. Палетти стремительно пробрался через столпившихся у фургона сотрудников, Под трупом мертвого стрелка и мешаниной из перевернутой тары с алкоголем каких-то коробок и канистр вытаскивали еще одно тело того самого бандита, что был выведен из игры в начале погони. «Колите ему шоковую инъекцию, и все обезболивающие, что у вас есть», осмотрев его, потребовал Палетти. «Детектив, он все равно до больницы не доедет. Странно, что он вообще еще жив. Посмотрите, какие раны. Вижу, поэтому хочу, чтобы он пришел в сознание. Может, успеет сказать хоть что-то», – жестко отрезал Макс. Патрульный пожал плечами и, раскрыв аптечку, сделал требуемые инъекции. Несколько секунд ничего не происходило, а потом человек захрипел и дернулся, выгибаясь дугой, часто задышал, пуская струйки крови изо рта. полете склонился над раненым. «Я знаю, что ты меня слышишь. Ответь на один вопрос, и я облегчу твои страдания. Кто за вами стоит?» Человек с трудом разлепил один глаз, но сфокусировать его на детективе не смог. «К...» — Какая разница? — выплевывая с кровью слова, произнес бандит. — Хочу знать, кто вас надоумил резать людей с аугметикой. Вы делали это ради денег? Г-г-глупый вопрос. Мы немного заработать. Железячники же все равно неполноценные люди. Где вскрывали тела?